Для начала я нарисую обе картины как театральные декорации и сохраню падуги. Падуга верхняя вспомогательная декорация, скрывающая от зрителя механизм верхней сцены. Самую перспективу возьму театральную, чуть снизу вверх, так как видишь сцену из партера. Всё будет понятно без всякого инасказания. Интерес и содержание я передам на фигурах, на их движениях, скорее по приплыти. Лодочник чётко махал красными вёслами. Ветер был благоприятен, он дул к морю. Иван Крылов. Крылов принадлежит всем возрастам и всем знаниям. Он более нежели литератор и поэт, П. А. Яземский. Жил в это время в Петербурге, вседоласый, полный человек, библиограф по профессии и старый писатель. Про него говорили, что он ленив, на самом деле он работал всё время и сам составил каталог публичной библиотеки. Стариком он изучал греческий язык для того, чтобы прочесть Гомера в подлиннике. В холодном Петербурге Он и зимой не боялся открывать окна. Голуби ходили по книгам в его комнате. Все знали его басни. В них рассказывалось об овцах, которых все обижают, о самоуверенных и не знающих жизни львах, о соловьях, красота песен которых остается неоцененной невеждами. Стих его вошел в стих Грибоедова. Отрывками из его басин переговаривались в домах и на улицах. Он писал так, что люди запоминали его стихи с юности детства. К нему привыкли, как привыкают к большой реке, поэтому его не трогали, знали, что он народный писатель, что он сохраняет язык народа. Человек этот когда-то давно в молодости издавал смелый журнал, был другом Радищева, держал типографию. Про молодость Скрябов вспомнил увидев рисунки Федотова: говорливые, точкнные, непёстрые, умные и неопытные. Он с трудом поднялся с дивана, вышел на садовую улицу, прошёл под тёмными арками гостиного двора. В гостином дворе приказчики выгоняли мётлами голубей из-за вывесок. Крылодуг все кланяются. Он проходит по городу как хозяин, все вспоминая его басни. Он идёт к Неве походкой сильного, хотя и старого человека, смотрит на каланчу городской думы, нет ли шаров. Он любил смотреть на пожары. На высокой каланче городской думы шаров сегодня нет. Нева над Невой вечерняя заря, и Пётр I стоит в вечном своём скаку, топча бронзовыми копытами коня Змею. Уже темно. Но всё ещё от Исаакиевского собора слышен звон тысячи колоколов. По лицам, мимо колон, поднимающихся к небу незавершённым строем, взбираются рабочие с тусклыми фонарями. Крылов вернулся домой, читал Гомера, перебирал библиографические карточки и улыбался сам себе, перечитывая путешествие Одиссея. Плыл Улисс станул и будучи поднят огромной волной, увидел величье мира и в ночь удивлялся и не раскаивался в том, что он странствовал так далеко и прожил немало. Иван Андреевич передвинул к тебе бумагу, влил горничной налить чернильницу чернил взамен пересохших и написал Павлу Андреевичу Федотову письмо. Старик посылал молодому привет и благословение начин народного нравописателя. И писал ему о значении сцен и завокновенной жизни. Он писал не терапест, хотя и волнуясь, подписался, подсыпал в синеватую бумагу песком и сам пошёл отправить письмо. Крылова знали все, но почти никто с ним не общался. На парадах, где изредка он появлялся, на собраниях он всегда стоял отдельно, сильный, замкнутый, простой и молчаливый. Получить письмо от Крылова было так же изумительно, как услышать, идя в строю мимо памятника Петра, команду вольно, и не повернув голову, увидеть, что эти слова сказал сам могучий бронзовый всадник. Федотов хорошо знал басенник Крылов.